Глава 1. В 1876 году я написал маленький рассказ, который называется На краю света из воспоминаний архиерея. Он имел, как мне кажется, некоторый успех. По крайней мере, я обязан так думать, судя и по довольно быстрой продаже книжечки, и по разнообразию вызванных ею толков. Литературные органы, удостоившие её внимания, не исключая и одного духовного издания, отозвались они чрезвычайно сочувственно и милостиво, но зато частным, негласным путем мне довелось слышать иное. Некоторые весьма почтенные и довольно известные в духовенстве лица отнеслись к этому рассказу неодобрительно. То же самое высказано мне и многими рецтакистами. И те, и другие увидали в поведении описанного мною архиерея и миссионеров Мирволенье неверию и даже неродение о спасении душ святым крещением. И экзальтированным мечтателем и положительным ортодоксалом одинаково не нравится, что описанный мною архиерей и миссионеры не спешили крестить бродячих дикарей, которые немало не усвоили истин христианской веры и принимали крещение или страха ради или из материальных расчетов. Я не вижу никакой необходимости оправдываться в том, что я написал, хотя и для оправдания моего мне, может быть, стоило бы только отослать этих критиков к двум небольшим сочинениям блаженного Августина — «De Fide et Aperibus» и «De Catechisandis Rudibus». Там они могут найти у этого великого христианского философа готовые ответы наукоризны, делаемые ими мне за моих тенденциозно вымышленных героев. Но дело-то в том, что в упомянутом небольшом моем сочиненнице совсем и нет никакой тенденции и даже очень мало вымысла, а почти все — настоящее происшествие, весьма немного развитое только в некоторых деталях и то по готовой конве. Я не вижу более надобности скрывать, что архиерей, из воспоминаний которого составлен этот рассказ, есть никто иной, как недавно скончавшийся архиепископ ярославский высокопреосвященный нил который сам рассказывал это бывшее с ним происшествие по ныне здравствующему и живущему здесь в петербурге почтенному и всякого доверия достойному лицу в а кокареву в а кокарев сообщил этот случай мне как прекрасный материал для характеристики светлого и ясного взгляда усопшего автора буддизма а я только воспользовался этим материалом Но, может быть, небезинтересно будет знать, что этот рассказанный мною случай, в котором всего замечательный, конечно, взгляд архиерея, далеко не единичен в своем роде. И чтобы доказать это, я хочу теперь рассказать другое, близкое мне известное происшествие всех участников, которого я уже буду называть их настоящими именами.